бросил в машину. Войдя в комнату, он словно вернулся домой. Картина, две картины, шахматы на столике у окна, мистер Клайт раскладывающий пасьянс, Лидия в кресле у камина вышивающая крестиком. Я привёз вашего приятеля, объявил инспектор, и глаза Лидии радостно вспыхнули. О, как замечательно, она поднялась, протянула Артуру руку. Старик усмехнулся. Привет, юноша, приехали отыгрываться. Инспектор вёл себя предельно тактично, переведя разговор на Роджера Платта, и стрек сердито порчал. Да вам надо бы приглядывать за этим джентльменом. Сущий дьявол, никогда не знаешь, что он учудит в следующий момент. А в чём дело? Он ни на кого не наехал, когда отвозил домой мистера Карстера. Разумеется, нет, дорогой, поспешила ответить Лиди. Я просто не понимаю, в чём дело. — Мы хотим лишь получить подтверждение его показания, мисс Клайд, — успокоил ее инспектор. — Вы знаете, как это бывает. Один приятель рекомендует книгу, и вы думаете, такая ли она интересная. Когда ее рекомендует второй, вы говорите себе, ее надо обязательно прочитать. А если тоже вы слышите о третьей, вы просто идете в магазин с уликами тоже истории. И вскоре Артур же прощался с Лидией, даже с двумя Лидиями. Одной на портрете, второй в жизни. Он сел в патрульную машину, предчувствуя, что больше уже не увидит ни первую, ни вторую. «Итак, во вторник вечером в девять тридцать пять вы были в этом доме, мистер Карстерс?» «Да». «Играли в шахматы с мистером Клайдом, когда пришли мисс Клайд и Платт?» «Да». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Это хорошо». В голосе инспектора Уэллса явственно слышалось разочарование, и он заговорил о футболе. Шесть лет спустя Артур оказался в Каире. Он объехал пол света, перецеловал женщин самых разных национальностей, покорял горы, плавал в далеких морях, провел много ночей под звездным небом. Он видел жизнь и видел смерть. А теперь приехал в краткосрочный отпуск в Каир. На плечо ему вдруг легла чья-то рука, развернув его на сто восемьдесят градусов. Он увидел перед собой приятного вида мужчину средних лет в капитанской форме. «Карстерс, не так ли?» — осведомился мужчина. «Давно не виделись. Боюсь...» — начал Артур... Всмотрелся в мужчину. «Да, я знаю, что видел вас, Нуш, простите, не могу вспомнить. Тогда я был инспектором Уэллсом, теперь вот служу в военной полиции. В принципе, та же работа. Ну, конечно, рад вновь встретить вас. Вы здесь служите, я-то в отпуске. Тогда должны позволить угостить вас выпивкой, грампис вам подойдет. Как скажете, это ваш город». С полными стаканами они устроились за баньким столиком, оба очень довольные тем, что оказались в обществе земляка. Не встречались больше с клайдами, спросил Уэлс после того, как они рассказали друг другу, где кому довелось повоевать. Нет, коротко ответил Артур. Страстная влюблённость в Лидию по-прежнему болью отдавалась в его сердце. Он все еще вспоминал, как написал ей письмо, с каким нетерпением ждал ответа, а потом, не выдержав, как-то в воскресенье взял на прокат велосипед и отправился в Нортон-Сент-Джайлз, где выяснил, что в доме новые жильцы, а прежние съехали, не оставив адреса. И хотя пять лет армии обогатили его массой впечатлений, А красивые итальянки, в которых он влюблялся без памяти, затмили образ Лидии во время от времени. Он мечтал о том, что вновь увидит её, и кажется, что вспыхнувшее между ними чувство не угасло с годами. Если вам интересно, я могу кое-что о них рассказать. Правда? Да я с удовольствием вас выслушаю. Он пытался изгнать из голоса эмоции, но сердце учащенно забилось при мысли о том, что она здесь, в Каире. Уэллс попахивал трубкой, раздумываясь, чего бы начать. — Все это я мог бы вам рассказать лет пять назад или около того. Знаете, даже заезжал к вам в контору, но вы уже ушли в армию. Забавная у нас тогда получила встреча.